Запись 20. -я. Конспект. Разряд. Материал идей. Нулевой утёс. Разряд самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится всё суше, всё чаще, всё напряжённей. Полюсы всё ближе, сухое потрескивание, ещё миллиметр, взрыв, потом тишина. Во мне теперь очень тихо и пусто, как в доме, когда все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь отчётливое металлическое постукивание мыслей. Быть может, этот разряд излечил меня наконец от моей мучительной души, и я снова стал как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу о на ступенях куба вижу её в газовом колоколе. Если там в операционном она назовёт моё имя, пусть. В последний момент я набожно и благодарно улыбзну карающую руку благодетеля. У меня по отношению к единому государству есть это право понести кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас нумеров не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего, тем ценнейшего права. Тихонько, металлически отчётливо постукивают мысли. Неведомый аэра уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь, в чистейшем разрежённом воздухе, с лёгким треском, как пневматическая шина лопается, моё суждение о действительном праве Я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого предрассудка древних их идеи о праве. Есть идеи глиняные, есть идеи навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильной действующей кислотой. Одну из таких кислот знали и древние. Редукцию от фином Кажется, это называлось у них так, но они боялись этого яда, они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глининное, хоть и грушечное небо, чем синее ничто. Мы же, слава благодителю, взрослые, и игрушки нам не нужны. Так вот, если капнуть на идею права, даже у древних наиболее взрослые знали источник права сила. Право функция от силы. И вот две чашки весов: на одной грамм, на другой тонна. На одной я, на другой мы, единое государство. Не ясно ли? Допускать, что у я могут быть какие-то права по отношению к государству и допускать, что грамм может уравновесить тонну, это совершенно одно и то же. Отсюда распределение: тонне права, грамму обязанностей. И естественный путь от ничтожества к величию забыть, что ты грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны. Вы, пышнотелые, румяные венериане, вы закопчённые, как кузнецы, ураниты, я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы, всё великое просто. Поймите же, незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной прибудет только мораль, построенная на четырёх правилах. Это последняя мудрость. Это вершина той пирамиды, на которую люди, красные от пота, брекаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины, там, на дне, где ничтожными червями ещё копашится нечто, уцелевшее в нас от дикости предков, с этой вершины одинаковы И противозаконная мать О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в единое государство, и одинаков для них суд, давременная смерть. Это то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменно домовые люди, освященные розовыми наивными лучами утра истории. Их Бог хулу на святую церковь карал так же, как убийство. Вы, ураниты, суровые и чёрные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах. Вы молчите. Мне кажется, вы со мною. Но я слышу розовые венериане что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Дорогие мои, мне жаль вас. Вы не способны философски-математически мыслить. Человеческая история идет вверх кругами, как аэра. Круги разные, золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля вперед: 10, 20, 200, 360 градусов, опять ноль. Да, мы вернулись к нулю. Да, но для моего математически мыслящего ума ясно: ноль совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо, мы вернулись к нулю слева. И потому вместо плюса ноль у нас минус ноль. Понимаете? Этот ноль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож у тёсом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от чёрной ночной стороны нулевого утёса. Века Мы Колумбы плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом и, наконец, ура! Салют! И все на мачты. Перед нами другой, до да то ли неведомый бог нулевого утеса, озаренный полярным сиянием единого государства, голубая глыба, искры радуги, солнца, сотни солнц, миллиарды радуг. Что из того, что лишь толщиной у ножа отделены мы от другой стороны нулевого утюза? Нож самая прочная, самая бессмертная, самая гениальная из всего созданного человеком. Нож был геллеятиной. Нож универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов, единственно достойный бесстрашного ума путь.